В этот момент музыкальная композиция, которая, несмотря на маленькую громкость, все же прилично приглушала звуки в зале, прервалась, и сквозь притихшее бурчание толпы послышался отчетливый хлопок боковой двери, ведущий к отхожему месту. Этот хлопок буквально на мгновение отвлек внимание всей нашей тройки, стоявшей напротив бармена. Когда мы повернулись, папки на столе уже не было. Удачи в предприятии! буркнул он на прощание, давая понять, что больше не намерен нас задерживать. э вы его уторговали! В голосе Викторовича послышалась какая-то издевка и даже нотки угрозы. Не все нам вчера показали, значит. Мы все дальше отходили от стойки. И почему-то мне этого делать не хотелось, но ощущения меня подвели. Прямо перед боковой дверью Викторович резко вернулся и в упор посмотрел на меня. — Не буду особо давить. Давай так, чтобы всем спокойно было. Сейчас мы выходим из бара, вы рассказываете, что там в папке, и мы вместе идем в тридцать седьмой или вы врете и валите туда вдвоем но много ли толку от вашей чехалки в ночном лесу я немного помялся и тихо произнес хорошо пойдем пойдем подтвердил викторович голос его стал прежним без всяких там неприятных интонаций глава 14 63 километр федеральной трассы б66 шесть. Село Ракитино. Бар Боржич II. Отхожий двор, поздний вечер. Не скажу, что после сумрака бара нашим глазам пришлось привыкать к темени на улице. Оказывается, наши переговоры длились несколько дольше, чем мне показалось, и солнце, уже опустившись за горизонт, отдало власть мириадам звезд. Викторович сразу направился к останкам. Назвать развалинами эти два корявых кирпичных угла — язык не поворачивался, небольшого сарайчика, по пути прикуривая еще одну сигарету. — Ну, что, выкладывай? — прямо-таки приказал он. Едва углы скрыли нас от боковой двери бара. — Ну, в общем, есть предположение, что тайник, который тут все ищут, точнее, вход в него... Находится на территории 37-го участка. Робко начал я, Напасаясь болтнуть что-нибудь такое, За что новый союзник может счесть меня сумасшедшим И поднять на смех. Что значит вход? Недоверчиво покосился на меня Викторович, Поправляя ружье И выпуская краем губ слабенькую струйку дыма. «Ты хочешь сказать...» что тайник где-то в подземных ходах? — Вроде того. Нашелся инженер. — И чего же вы, балбесы, бармену папку с документами продали? Если там хранится информация о золоте, там уже завтра столько народа будет, что вам этот фонарь не понадобится. Викторович гневно швырнул окорок в сторону, мы молчали строя из себя виноватых так как прекрасно знали что ничего особо полезного в папке с грифом секретно не осталось прежде чем продавать инженер успевший днем ознакомиться с ее содержимым провел точечное изъятие нужных листов с заменой их на листы из второй нашей папки с совпадающими порядковыми номерами после чего Самая ценная информация была аккуратно упакована в целлофановые пакеты и спрятана. Частично в подкладку моего рюкзака, частично в высокое голенище Берца-инженера. Ненужные улики были тут же преданы огню. Причем самым тщательным образом, дабы не повторять ошибки театральных злодеев, которые по прихоти автора... Часто выводят на чистую воду благодаря таким вот недожженным документам. Была, конечно, досада, что не догадались взять третью папку тогда из кабинета, ведь было их там превеликое множество, а у соседей по амбару может возникнуть резонный вопрос: куда же делась папка, которую мы демонстрировали им прошлым вечером? С другой стороны. Откуда они могли знать, что продали мы бармену совсем другую папку? Да, конечно, теперь последний довод, после того, как Викторович воочию стал свидетелем нашего вчерашнего обмана, отпираться было бессмысленно. Впрочем, как бессмысленны уже и сами перестраховки. Ибо если тот же Викторович захочет их выложить, то бармен и его хозяева Долго не будут ломать голову над той чехородой, что им впарили мы с Семой. И уж, конечно, не поверят никаким мольбам. В общем, ситуация складывалась та еще. — Ну да ладно! — секунду помолчав, сказал он. — Вы хоть чертежи запомнили? — Какие чертежи? — удивился Сема, но тут же замолчал. Возможно, даже обуреваемый желанием откусить свой собственный язык. Викторович, уже собиравшись, куда-то идти остановился и поднял бровь. — Вы что, идиота из меня делаете? Кто же вам тогда напел, что мы найдем вход на территории чертова холма? — Это вам не детский манеж. Потайную дверь там можно и месяц проискать со спецоборудованием, которого у нас нет. Там было написано словами. Неожиданно строго, безапелляционным голосом поправил я инженера. И даже сам удивился своей актерской жилке и выдержке. Тогда я за остальными. Столь мелкими силами нам за ночь не управиться. Викторович сделал было шаг. Но тут же из темноты за его спиной показался конец довольно широкой доски, и я даже не успел сообразить, что это такое, как палка с глухим стуком опустилась на голову нашего союзника. Мне стало жутко. Нет, конечно, я много раз видел такое по телевизору, но никогда не думал, что вживую оглушение человека произведет на меня такое впечатление. Эта картина потом еще долгое время стояла у меня перед глазами.